Глава 20. 25 декабря, 18 часов 45 минут по восточному поясному времени. Местонахождение неизвестно. Сердце Сейхан ныло от любви и содрогалось от тревоги. Она лежала на кровати, прикованная за руки и за ноги к стальной раме. Ее огромный живот был обнажен и смазан холодным гелем. Врач водил по поверхности живота УЗИ-датчиком, а на ультразвуковом экране виднелся свернувшийся клубочком ребенок. Он спал, порой подрагивая во сне крохотными пальчиками, и из динамиков доносилось частое-частое, словно у испуганной птички, биение его сердца. «Наш малыш». Пенни привстала на цыпочки, чтобы посмотреть на экран. «А почему все такое размытое?» Хариет, и ее сестра не проявляла к процедуре никакого интереса. Она сидела на кровати, скрестив ноги над раскрытой книжкой с картинками. Однако Сейхан очень сомневалась, что Харриет читает. После того, как ее унесли, а затем вернули обратно, она замкнулась в себе, отдалилась и от сестры, и Сейхан словно считала их виноватыми в происходящем. Пенни, напротив, словно приклеилась к Сейхан и не отходила от нее. Вот и сейчас она не сводила глаз с экрана. «Что там?» «Ребенок», — ответила Сейхан. Пенни сморщилась. «А похож на какое-то чудовище». «Ошибаешься, милая». «Чудовище стоит у тебя за спиной!» «Все запишите!» — приказала Валя. Она стояла, скрестив руки за спиной девочки. «Я... я уже записал!» — пробормотал врач. Узи-датчик у него в руке заметно дрожал. Вся сессия записана на флешку. Он достал флеш-карточку и протянул Вале. Врач, мужчина лет тридцати с небольшим, в обычной домашней одежде и с запахом бурбона изо -за рта, определенно проводил это импровизированное обследование не по доброй воле. На свитере у него не недоставало двух пуговиц. Сейхана легко могла себе представить, как к нему вломились в дом, выволокли из-за праздничного стола и под дулом пистолета посадили за портативный аппарат УЗИ. Отметила она и его выраженный бостонский выговор, и это подтвердило ее подозрение, что их держат в плену где-то на северо-востоке. Валя сунула флешку в карман и махнула своим громилом. Один из них схватил врача за локоть и грубо выволок наружу. Теперь в комнате остались лишь сама бледнолицая ведьма и второй охранник свирепого вида великан с электрошокером в руке. «Попробую догадаться», — произнесла Сейхан. «Кто-то хочет доказательств, что ребенок цел и невредим». «Твой ублюдок, директор, был очень настойчив». Два часа назад Сейхан и девочек поставили у стены. Она уже почти ждала выстрелов, а вместо этого в руки им даже в тоненькие пальчики Хариет всунули газеты. Таблоиды на разных языках, очевидно для того, чтобы не выдавать местонахождение заложниц. Сейхан поняла, что происходит. Их фотографируют со свежими газетами в руках, чтобы доказать, что все они живы. Однако оставался еще один заложник, которого на снимке не покажешь. Поэтому понадобилось УЗИ. Сейхан не возражала. Пятна крови в туалете всерьез напугали ее. Потом, каждый раз, посещая туалет, а это происходило теперь очень часто, каждый час, она смотрела в толчок и каждый раз снова видела кровь. Все больше и больше крови. Впрочем, быть может, так только казалось. Говорят же, у страха глаза велики. В общем, она с большим облегчением узнала, что, судя по УЗИ, с ребенком все в порядке. Впрочем, Сейхан понимала, что для проведения УЗИ была и другая причина. Понимала это и Валя. «Директор Кроу пытается тянуть время», — усмехнулась ведьма. Сейхан не трудилась это отрицать. С того момента, как Харриет забрали, а затем вернули, в голове у нее тикал счетчик. Прошло примерно восемь часов. Но сколько осталось? Этого она знать не могла. Ясно было одно — Чтобы выполнить молчаливое обещание, данное Кэт, обещание защитить ее дочерей, ей придется думать и действовать быстро. Валя повернулась к аппарату УЗИ спиной, презрительно махнула рукой в сторону ребенка на экране. «Все это безрассудство. Директор надеется, что я совершу ошибку. Как-нибудь себя выдам, но этого не случится». «Не сомневаюсь, ты хитрая стерва». Эту мысль прервала острая боль. Схватка такая сильная, что Сейхан ахнула, и тело ее инстинктивно напряглось, словно в попытке защитить ребенка в чреве. Оковы врезались в запястья и щиколотки. Боль длилась на протяжении двух вдохов-выдохов, затем улеглась, и Сейхан вновь откинулась на кровать. «Дерьмо!» — выругался охранник, ткнув электрошокером куда-то между ног Сейхан. Она боялась туда смотреть. На время обследования с нее сняли эластичные подштанники для беременных, но нижние трусики оставили, и сейчас Сейхан ясно ощущала, что тонкая хлопковая ткань макра насквозь. У нее кровотечение. Валя лишь раздраженно нахмурилась. «Скажи, пусть принесут ведро воды, чтобы она подмылась, когда мы ее освободим». «А как же ребенок?» — спросил охранник, не сводя глаз с окровавленной Сейхан. «На ребёнка плевать!» — Валя похлопала себя по карману. «У нас есть доказательство что он жив. По крайней мере, был жив пять минут назад. Остальное неважно». Сейхан всё ещё тяжело дышала. Её руки и ноги дрожали скорее от страха, чем от боли. Она не отрывала взгляд от безмятежно спящего младенца на экране. Валя взглянула на часы. «Так, что у нас теперь по расписанию? Бери девчонку». Сейхан рванулась с кровати, загремев наручниками. Валя обратила к ней бесстрастный взгляд. «Не дергайся. И не волнуйся, давление повысится». И потом она кивнула на ноги Сейхан. «Это может повредить ребенку, да?» «Что ты хочешь сделать?» Валя задумчиво стерла со щеки розовое пятнышко, остаток маскировки. «Я только что навещала капитана Брайант. Кэт. Боюсь, дела у нее плохи». «Очень плохи. И это лишь вопрос времени». Валя пожала плечами. «Однако, пока я была в больнице, мне удалось подобраться достаточно близко к доктору камингс и поставить жучок на ее телефон». Сейхан подумала о Лизе камингс жене директора Кроу. «По крайней мере, Кэт там не одна». «Но что понадобилось Вале в больнице? Что за игру она ведет?» «Зачем тебе прослушивать ее телефон?» «Новое пожатие плеч». «Кое-кто чрезвычайно упрям. Слишком упрям. Придется убедить его в серьезности наших намерений». Валя подтолкнула охранника и кивнула в сторону девочек. «Взять девочку!» — повторила она. Чтобы понять, о чем речь, знать русский язык харет не требовалось. Она вскочила и забилась в дальний угол кровати, прижимая раскрытую книжку к груди, словно щит. Однако ей не о чем было беспокоиться». Вместо нее охранник схватил Пенни и перекинул через плечо. Девочка вопила, брыкалась, но похититель, словно не замечая этого, вынес ее из комнаты. Валя двинулась к дверям. Сейхан рвалась из своих пут, понимая теперь, почему после процедуры ее оставили прикованной к кровати. «Освободи меня!» «Скоро», — бросила Валя. освободимо и принесем ведро». Дверь с лязгом захлопнулась за ней. Сейхан повернулась к харет «Все будет хра...» Грохот выстрела заставил ее подскочить на месте. Харриет зарылась еще глубже в подушку. Сейхан смотрела на закрытую дверь, понимая, что не сдержала свое слово. «Прости меня, Кэт». 18 часов 47 минут. Лиза сидела у постели подруги, держа ее за руку. Никого больше в палате не было, и она не трудилась смахивать слезы с глаз. Мысленно Лиза молилась о том, чтобы Кэт наконец обрела покой. Кому как не ей знать, как страдала подруга в последние часы и минуты жизни. Можно лишь воображать, какую муку испытывает умирающая мать, не зная о судьбе своих дочерей. Тугой узел сжался в груди. Мы должны были сделать больше. Должны были ее спасти. Однако винить врачей она не могла. Джулиан и его команда старались изо всех сил. 20 минут проводили они полное неврологическое обследование. Щипали Кэт за руки и за щики, проверяли зрачки на свет, провели несколько ЭЭГ. Даже на время отключили пациентку от аппарата искусственного дыхания, чтобы проверить, не вынудит ли ее избыток углекислого газа сделать хотя бы один самостоятельный вдох. Заключение было неопровержимо и безнадежно. Кэт утратила не только высшие мозговые функции – Она не демонстрировала больше никаких признаков активности ствола головного мозга, тех базовых рефлексов, отсутствие которых заставляет медиков вынести вердикт «мозг мертв». Кэт больше нет. Рука ее в руке Лизы была по-прежнему теплой и казалась живой. Но Лиза знала, что это иллюзия. Одеяло с подогревом и теплое внутривенное питание поддерживают в теле постоянную температуру. Такую же иллюзию создает аппарат искусственного дыхания, ритмично поднимающий и опускающий грудь. Даже гормоны, необходимые для нормальной работы организма, вазопрессин для почек, тиреоедин для обмена веществ, другие гормоны, поддерживающие иммунную систему, теперь поступают в тело извне. Мозг больше не отдает команды, позволяющие их вырабатывать. Единственное в теле Кэт, что еще работало самостоятельно, в Сердце, упрямое, как и она сама. Сердце продолжало биться в мертвом теле, словно призрак былой жизни, не желающий уходить. Однако признаком жизни его назвать было нельзя. Известно, что сердечная мышца способна некоторое время сокращаться даже вне тела. Без искусственного дыхания сердце к это становилось бы в течение часа. Медики в таких случаях говорят о поддержании жизни, но это неверно. Жизни в теле Кэт больше не осталось. Не было и надежды на воскресенье. Все аппараты вокруг постели, весь уход за этим безжизненным телом служат иной цели — поддержанию функционирования органов. Эта процедура применяется, чтобы дать родственникам возможность приехать издалека и попрощаться с умирающим, пока в нем сохраняется хотя бы подобие жизни. Однако, по сути, это обман — Жестокая насмешка. Любимый человек, с которым они прощаются, уже мертв. Здесь его нет. Во время перелета Монка во Францию Лиза сообщила ему о состоянии Кэт. Медицинское образование не позволяло Кокалису обманываться, питать ложные надежды. И все же Лиза предложила ему держать Кэт на аппаратах, пока он не вернется. «В состоянии живой смерти, — сказала она, — тело можно поддерживать около недели» монк отказался. «Пусть упокоится в мире», — решил он. «Я с ней уже попрощался. Поцеловал, зная, что этот поцелуй будет последним». Так что сейчас врачи поддерживали в Кэт подобие жизни ради иной цели. Вошел врач. Как его зовут, Лиза не помнила, в сопровождении двух медсестер и ординатора. «Операционная готова», — сообщил он. Лиза кивнула, не в силах говорить. Она боролась с рыданиями. Встала, в последний раз сжала руку Кэт и отошла от постели. врачи и медсестры заняли ее место, начали отсоединять аппаратуру и готовить тело к транспортировке в операционную. При жизни Кэт подписала согласие на посмертное донорство органов. Когда Лиза узнала об этом, это совсем ее не удивило. Такова была Кэт, стремилась спасать других даже после собственной смерти. Лиза стояла посреди палаты, пока тело не выкатили наружу, затем устало опустилась на стул. Она знала, что Кэт покинула тело задолго до того, как тело покинуло палату. И все же без нее палата опустела, и страшная тяжесть пустоты обрушилась на плечи Лизы, пригибая ее к земле. Не в силах даже шевельнуться, она сидела в скорбном оцепенении». Затем какое-то движение у дверей заставило ее поднять голову. Вошел Джулиан вместе с незнакомой женщиной. Быстро оглядел палату. «Где Кэтрин?» Лиза встала. На лице доктора она прочла тревогу. Тревогу, причины которой не понимала, но от которой у нее заколотилось сердце. Ее перевезли в операционную, чтобы извлечь черт. Джулиан развернулся и кинулся к дверям. «Надо остановить их!»